Глава 9. Тонкая цепочка капсул с запаянными в них телами медленно направлялась к местной звезде. Погибших было слишком много. Их вереница растянулась на несколько километров. Я, как и все офицеры крейсера, молча стоял перед смотровым экраном, растянутым на несколько квадратных метров. Создавалась иллюзия, что мы перед огромным иллюминатором. Настолько полным было изображение. Софа. Тройной залп. Наконец отдал я приказ. Носовые орудия попеременно произвели выстрелы, корпус корабля трижды вздрогнул, затем вновь воцарилась тишина. Прошло двое суток, как рейдер бессмертных превратился в космический мусор. Два напряженных, загруженных тяжелым трудом дня. Начались они беседой с капитаном Оребу и шре Командующий флотом беженцев, являясь очевидцем, рассказал в подробности, как проходили бои с бессмертными. Сразу же выявилась основная проблема имперцев – отсутствие тяжелых боевых кораблей. У них просто не было верфи, на которой можно было построить линкор. Оборонительные станции, в настоящий момент защищающие столичную планету, Собирались из десятка модулей по размерам сопоставимым тяжелому крейсеру производства Федерации РАС. По слухам, где-то имелось кладбище, состоящее из десятка древних линкоров, пригодных только в переплавку. Только их местонахождение было известно лишь императорской семье. Я задал офицерам вопрос, как так вышло, что за несколько тысячелетий имперцы совершенно не продвинулись в техническом развитии. Более того, Безнадежно откатились назад, уступая даже Земной Федерации. Адмирал, у нас не было врагов. Слово взял Шрекуса. В недавнем прошлом майор сухопутных войск, а ныне командир, изрядно поврежденного линкора бессмертных. Подходящие к заселению планеты, обнаруженные до исхода, были переформированы. Идеальные условия для жизни, отсутствие внешних раздражителей, все это сказалось на нашем образе жизни. Неужели никто не пожелал изучить дальний космос? Ведь ваша раса освоила большую часть галактики Млечный Путь, фактически образовала Федерацию Рас. И это при вмешательстве в разум граждан. Вы же были освобождены от ментальной коррекции, а значит не имели ограничений. Адмирал, я не ученый. Всего лишь простой офицер за штатной планеты, на которой даже атмосфера поддерживается искусственно. Подобные вопросы не в моей компетенции. «То есть, у тебя на протяжении жизни не возникали вопросы подобного характера?» «Софа, подготовь капсулу. обратился я к ИИ. «Если наши гости дадут разрешение, хочу взять у них кое-какие анализы. Это совершенно не опасно и не понесет каких-либо последствий». Гости оказались не против. К тому же, оба были наслышаны о невероятно продвинутой медицине, которой пользовались лишь император, семьей и правящие круги. Обследование тут же выявило аномалию у капитана Оребу. При глубоком анализе обнаружилось вмешательство в разум Перейца. Воздействие было столь сильным, что у меня не осталось сомнений. Жителям империи серьезно прочищают мозг. Искин предложил снять некоторые из ментальных блоков, но я запретил. Неизвестно, как среагирует разум взрослого Перейца на новое вмешательство. Оставим все как есть. Меня другое волнует. «Почему мы не обнаружили подобного вмешательства у других? Ведь каждый новобранец проходил ментальное сканирование и получил ограничители, но воздействия ни у рядовых, ни у бывшего майора нет. Возможно, блокировка ставится только тем разумным, у кого имеется возможность повлиять на граждан империи», внесла предложение Софа. Капитан Шрекуса не являлся таковым, как и рядовой состав, поэтому они не подверглись воздействию. После встречи с союзниками наша эскадра, состоящая из двух целых кораблей и одного безнадежно поврежденного, наконец собралась в одном месте. Общий совет, продлившийся несколько часов, провели на борту Персея. Сначала обсудили насущные вопросы, такие как «Что делать с Василиском?», «Как распределять экипаж поврежденного судна?», «Можно ли снять со вспомогательного крейсера прыжковой двигатель и установить его на басов?», Возможно ли уничтожить ули бессмертных, имеющимися у нас силами? Но главный вопрос, беспокоящий каждого, сможем ли мы вернуться домой? И вот, спустя 48 часов, за которые я успел таки разок поспать, старший офицерский состав Басова провожал в последний путь погибших. В рубке стало на два лейтенанта больше. Должность старшего борстрелка занял лейтенант Мантас освободившееся место старшего бортинженера, лейтенант Кониса в данный момент отсутствовавший. Лейтенант Киана уверенно справлялась с должностью Старпома, и я решил оставить ее своим замом. Остатки экипажа Василиска перешли на искатель, частично восполнив потери. «Экипаж, слушай мою команду», – произнес я по общей корабельной связи. «Объявляю восьмичасовой отдых всем, кто не находится на вахте или готовится вступить». Все смертельно устали. Сначала боевые действия, нервное напряжение, затем более суток непрерывного труда. Все буквально валились с ног от усталости, держались только за счет силы воли и препаратов. «Лейтенант Картер, проложи курс на кору и ожидай моей команды. Софа, соедини с контр-адмиралом Тихоновым». Разговор со Святославом не затянулся. Требовалось пара уточнений насчет нашей спешно сформированной научной группы. Оба имеющихся корвета, загруженные аппаратурой для исследований, расположились возле одного из блоков портала. Группа техников, под чутким руководством лейтенантов коа и Суширу приступили к изучению артефакта, параллельно пытаясь реанимировать научный спутник. Также изучалась информация, добытая с маяка бессмертных. Со слов инженера предстоял огромный объем работы, поэтому следовало обеспечить группу всем необходимым и в срок. «Лейтенант Картер, курс на Корру, начать разгон!» Еще раз убедившись, что все мои приказы выполнены, я наконец-то покинул рубку, направившись в кают-компанию. После приема пищи хотел на все время полета зарубиться в свою каюту. Следовало поразмыслить над сложившейся ситуацией и, в конце концов, как следует выспаться. План пришлось немного подкорректировать. «Адмирал, рекомендую посетить медотсек, тебе необходим восстановительный сон». И Скин проявила внимание. Явно считала с браслета данные о состоянии моего организма. И ведь ей права, Лучше позаботиться о своем здоровье сейчас, чем хороший лечебный сон в медкапсуле. В первую очередь из организма выводится вся химия, полученная вместе с боевыми коктейлями, которые во время боя помогают держать разум ясным, а мышцы в тонусе. Также восстанавливаются все незначительные повреждения. И главное. Мозг по-настоящему отдыхает. «Адмирал, за время твоего отсутствия никаких происшествий не произошло. До посадки на планету остался один час десять минут», — доложила ИИ, когда я, отдохнувший, выбрался из капсулы. «Есть новости от лейтенанта Куониса. Ионный и душ мне никогда не нравился, но это все же лучше, чем его отсутствие». Одно из удобств такого душа, он практически бесшумен, можно свободно разговаривать. Никак нет. Был зафиксирован радиообмен между Корой и Лиэн Ху. На одном из автономных убежищ был разблокирован резервный шлюз, и укрывающиеся в нем вышли наружу. Оттуда и был подан сигнал на Кору. Содержание разговора? Речь шла в основном о войне. И еще... Капитан Шрекуса, в настоящий момент возглавляющий силы обороны Коры разговаривал с позицией подчиненного, сам того не замечая. Предположительно, связь состоялась с представителем императорской семьи. Ты хочешь сказать, что за прошедшие тысячелетия у имперца выработался, а вернее, искусственно вывели ген подчинения? Новость была не из приятных: Мы же набрали несколько десятков перейцев в свой экипаж. Нет. «Скорее всего, обычная субординация», – ответила Искин, и с души словно камень свалился. При обращении к собеседнику капитан не озвучил звание или должность, лишь имя. «Стоит познакомиться с этим представителем». За время разговора я облачился в мундир и, попрощавшись с медперсоналом, направился в кают-компанию. После лечебного сна всегда зверски хотелось есть. «Адмирал?» В кают-компании, кроме лейтенанта Киана, никого не оказалось. Старпом, в своем облегающем фигуру мундире и спускающейся с плеча рыжей косой, внезапно подействовала на меня, как действует на здорового мужчину красивая женщина, возбуждающая. Черт, неужели события последних дней настолько повлияли на меня, что я смог забыть? Нет, не забыл. Воспоминания накатили сокрушительной волной, и лишь неимоверным усилием воли я смог справиться с эмоциями. Даже зубами заскрипел, лицевые мышцы свело от напряжения. Уж не знаю, что подумал океана, но лицо девушки побледнело. «Адмирал, тебе плохо?» «Нет, все хорошо, лейтенант. Я составлю компанию?» Справившись с накатившими чувствами, подошел к пищевому автомату и быстро сделал заказ. «Да, конечно». Запоздала, ответила старпом. «Я только пришла, еще не успела выбрать, что взять на завтрак. Кстати, хотела спросить совет». «Слушаю». Я изобразил на лице внимание, даже левую бровь приподнял, мол, говори. Чем принято завтракать у землян? Нет, я знаю, чем в основном завтракают во флоте, но ведь у вас множество народностей и у каждой свои традиции. Хм, я прикинул, сколько у нас имелось свободного времени. Вроде успеваем. Быстро отменил почти набранный заказ и вбил новый, указав по две порции каждого блюда. Дождался, когда умная машина справится с заказом, и накрыл на стол. Видя заинтересованность на лице девушки, пояснил. «Это русское национальное блюдо. Смотри, берешь руками, складываешь пополам, а затем сворачиваешь, вот так. Затем ложечкой накладываешь сюда сметану или варенье и кусаешь». Последнее слово произносил, уже поднося теплый ароматный блин к рту. Киана повторила мои действия и сосредоточенно стала пережевывать. Марийцы редко показывают свои эмоции, это раса прирожденных солдат, но в этот момент я увидел, как на лице девушки отобразилось удовольствие. Решил закрепить эффект, чтобы окончательно добить девушку. А этот напиток нам иногда давали в детском доме по утрам. Я взял в руки стакан, вдохнул аромат свежесваренного какао и сделал глоток еще горячего напитка. Девушка повторила за мной все действия и было видно, что ей понравилось. Она вновь взяла ложечку, в этот раз положив на кончик свернутого блина варенье. Когда кусала, край блина чуть развернулся, и красная капля малинового варенья попала к на кончик носа. Она смешно скосила глаза, и ее щеки тут же покраснели. «Замри». Я достал из держателя на столе влажную салфетку и, чуть приподнявшись, осторожно устранил лакомство с лица зардевшейся Марийки. В этот момент моя старпома окончательно смутилась – Так что сообщение из Кина, прозвучавшее по общей связи, стало для девушки спасением. Адмирал, получен пакет информации от лейтенанта Куониса. Похоже, им полностью удалось расшифровать данные с маяка бессмертных.